Глава 207. Война богов. Часть пятая. «Разве не лучше быть сейчас там? Я буду только мешать, если пойду». В комнате лежал перевязанный мужчина. «Да уж, масштабы совершенно разные». Проговорил человек, сидящий напротив него, и очищающий яблочную кожуру. Они оба смотрели, как на экране вспыхивает свет, бушует пламя и мелькают окровавленные фигуры действующих лиц. Экран был наполнен смертями и убийствами, происходящими в мире старейшины. Затем условные камеры сфокусировались на орке. Это был почетный воин Крокта. «Но ты...» — почесав голову, проговорил лежащий человек. «Не стоит приходить сюда каждый день. Вся в порядке». Покачал головой мужчину с яблоком в руках. «У меня свободный график. К тому же тебе что, не нравится мое присутствие?» «Это не так. В комнате повисла неловкая пауза» тишину которой нарушали лишь звуки сражения и скольжения ножа по яблочной кожуре. В этот момент дверь открылась, и появились новые посетители. «Эй, Шэнь Джаху, как ты тут?» «Вот он, наш образцовый гражданин! Джаху! А?» Прокричав приветствие, новоприбывшие замерли на пороге. Это были коллеги Джаху из китайского ресторанчика, в котором он работал, но как только они вошли в комнату, то обнаружили, что у его кровати сидит кто-то еще. По её шее стекали чёрные волосы, создающие яркий контраст с чистой белой кожей, длинные ресницы и красивые глаза. С недочищенным яблоком в руках возле Шин сидела девушка, которую они впервые видели. Кто? Девушка? Все они были суровыми мужчинами, которые каждый день часами выполняли тяжелую черновую работу на кухне, но перед этой красавицей они тут же стали безобидными овечками. Они не могли даже посметь посмотреть в глаза этой сверхъестественной красоте. Но на. Мна... Все-таки пришли! Уставившись на них, пробормотал Джаху. Да, давненько не виделись! А...» Судя по всему, девушка чувствовала неловкую атмосферу, а потому положила почищенное яблоко на стол и встала. Что ж, мне пора идти. Да, приятно вам пообщаться. Улыбнулась на прощение красавица, оставив позади себя сладкий аромат. Как только за ней закрылась дверь, На Шинджаху посыпался целый каскад вопросов. Кто это? Кто? Быстро говори! Этот ублюдок от нас все скрывал. Это твоя девушка? Девушка? Если у нее есть сестры, познакомь меня! Это не так! Со вздохом ответил Шинджаху. Что не так? Почему она пришла в твою больничную палату и стала чистить яблоки?.. Вместо ответа Шинджаху взял в руки пульт от телевизора и переключил канал. Военные сцены старейшины сменились музыкальной телепрограммой. Прямо сейчас шел клип, где танцевала и пела одна модная группа. Что ты делаешь? И вот они увидели на экране ту самую очаровательную красавицу, которая только что танцевала и пела. Она была одной из тех, кого сейчас показывали в клипе. Ты, ты знаком со знаменитостью? Что вообще происходит? Шэнджаху протянул свой палец и указал на нижнюю часть экрана. Его коллеги следовали за его рукой и тут же замолчали. Перед странным названием группы был добавлен так. Группа Бессиононов. Это была не группа девушек, а группа Бессиононов. Примечание. Слово обозначающее женственного, эстетически красивого юношу. А... Э, в комнате стало тихо. Шинджаху снова сменил канал, и на экране вновь появились кадры из старейшины. Как раз в этот момент Кроктер размахивал своим мечом, соединившись в бою с каким-то паладином. Согласно объяснению комментатора, его противником был сам Бог войны. Крокта и бог войны. Друг с другом столкнулись две поистине величественные фигуры. Каждый раз, когда они обменивались ударами, все поле боя дрожало. На какое-то время в комнате повисла абсолютная тишина. Ура, крокте! внезапно прикричал Шинджаху, нарушив эту тишину. Один из кумиров молодежи, которых можно было только что увидеть на экране телевизора, был другом Шинджаху, с которым он познакомился в фан-клубе Хвала Орку. После того, как Шинджаху попал в аварию, лишившись возможности заходить в стоейшину, он написал адрес больницы, в которой лежал. И потом пришел он Модная звезда и кумир молодежи. Мочи его, крокта! прокричал Шинджаху, скинув вверх перебинтованную руку. Ай! Кто знал, что Гильгамеш был кумиром молодежи? Красивым молодым кумиром, в которого были влюблены все девушки старшего школьного возраста. С тех пор он каждый день приходил в палату к Шин-Джаху. закрыл глаза, внезапно вспомнив фразу из корейской классики «Жизнь с горькой сладостью», которой он наслаждался. В ясный весенний день ученик посмотрел на колыхавшиеся по ветру ветви деревьев и спросил. «Учитель, эта ветвь движется из-за ветра или ветер возникает из-за движения ветки?» Мастер посмотрел туда, куда показывал его ученик и улыбнулся. «Движет не ветер». И не ветви, а твое сердце. Шэн Джаху покачал головой и взглянул на Крокту. Двуручный меч Крокта несколько раз ударил по богу войны, отчего ноги последнего ушли в землю. Это была невероятная сила. Схватка между двумя монстрами стала еще более яростной. «Давай, Крокта!» Что есть мочи, прокричал Джаху. Тиэй избежал удара своего противника и быстро контратаковал. «Сегодня будет немножко больно, точка!» Генерал Тиё не был предназначен для убийства. Вместо того, чтобы убивать врагов, он играл второстепенную роль, останавливая врага путем накладывания на него временного шока, паралича и онемения. Но сегодня все было по-другому. «Я предупреждал вас, точка!» — пробормотал Тиё, глядя на упавших врагов. Теперь эффективность генерала была на самом пике. Он сел смерть. «Сколько же их точка?» Тем не менее, противники продолжали пребывать, Вместо того, чтобы бояться его атак, они чувствовали лишь гнев по отношению к этому маленькому гному. Это была неестественная реакция. «Их куда больше, чем ожидалось, точка!» Пробормотал тие, посильнее сжав генерала. А затем форма его винтовки начала видоизменяться. Она укоротилась, а количество стволов, наоборот, увеличилось. Сперва их стало два, затем четыре, а потом целых восемь. Это больше не было ружьем, это был вулкан. И восемь его стволов яростно закрутились в руках Тио. Он был крайне милостив с теми, кто бежал к нему. Он приносил им быструю смерть без боли. Генерал разразился шквалом магических пуль. Они безжалостно обрушились на бегущих солдат. Каждый удар заставлял тела людей вздрагивать, словно от разряда электрического тока. Тысячи, десятки тысяч таких атак. Генерал был перегружен огромными затратами энергии. Устал и сам Тио, но он все равно продолжил поливать врагов красочной энергией. Вращение вулкана не прекращалось ни на мгновение. А спустя какое-то время генерал остановился. Перед ее больше никого не было, все его враги были либо убиты, либо подергивались в конвульсиях на земле. Переключив генерала в режим ружья, он прикончил раненых, а спустя несколько секунд на него бросилось еще больше врагов. У них была сила богов, и в них не было ни малейшего страха, они были марионетками. Тио сплюнул на землю, выражая свое презрение. «И как я могу доверять богам, которые контролируют тех, кто в них верит?» К Гному приближалось все больше и больше врагов. Тия, пожалуйста, отступай! Оставь это нам!» В сторону тее бросилось несколько орков-воинов. «Я в порядке!» — покачал головой гном. «Пришел черед показать себя моему другу, точка!» Орки повернули голову и увидели темнокожего эльфа с обрезанными ушами. На этом поле боя он еще никак не показал свою силу, А потому экспедиционные войска не чувствовали в нем угрозы. Что может сделать этот безоружный, хрупкий, темный эльф? Ах, я не хотел этого делать, пробормотал Нор, после чего закрыл глаза. Вокруг него начала клубиться темная энергия, она увеличивалась и увеличивалась в размерах, пока не вошла в землю. А затем эта сила распространилась по всему полю боя, она была похожа на чему распространяющуюся под землей. Трупы, зараженные темной энергией, начали шевелиться. «Что это? Трупы встают на ноги! Благословения! Срочно нужны благословения!» Мертвые начали восставать. Экспедиционные войска запаниковали даже несмотря на то, что были наделены силой богов. Их мертвые товарищи, а также трупы убитых орков, снова открыли глаза. Мертвые ненавидели живых, а потому тут же набросились на стоявших рядом людей. «Они кусаются! Мертвецам отсекали конечности, наносили сокрушительные удары, но они все равно продолжили нападать на живых. Экспедиционные войска, порядком испугавшиеся демонов, которые были вызваны совместными усилиями Занкуса и Ташаквиля, снова предались панике, испугавшись неожиданно появившейся нежити. Даже вмешательство богов не могло преодолеть фундаментальные страхи, заложенные в их подсознании. «Использовать такую грязную силу!» С перекошенным лицом воскликнул парящий в небе старик, направив честь своих лучей света на живых мертвецов. Как только божественный свет касался нежити, она мгновенно превращалась в прах. «Тима не может победить свет!» — громко прокричал старик, после чего выплеснул во все стороны сплошную волну света. Всего несколько секунд, и вся нежить была возвращена туда, откуда пришла, в землю. Но в этот момент взгляд старика помрачнел, а его лицо перекосилось еще больше. Кто? Кто это был? Ташаквель! Нет, это не Ташаквель! Ответ пришел снизу. Старик опустил взгляд и вздрогнул, прямо под ним была глубокая тьма. Невозможно было описать, насколько глубокая и темная она была. Бесконечная бездна, и прямо из нее раздавался чей-то злой смех! Бог света, затемнение солнца, появление демонов, падение метеоритов и пробуждение мертвых. Пламя войны беспрестанно поглощало все больше людей. А живые и мертвые перемешались между собой в одно целое. Это было немыслимое поле боя. Однако самое интенсивное сражение происходило между двумя другими воинами. Грязный орк! Бог войны попытался было контратаковать, но не успел и создал лишь новую брешь в своей обороне. Лежать! усмехнувшись, произнес Крокта. На мече и щите появились мелкие трещины, и убийца богов опустился на шлем бога войны. Бодом! прогремел взрыв. Поскольку убийца богов был создан при помощи последнего огня храма Бога Солнца, при ударе его лезвие окутало полыхающее пламя. И вот, закончив атаку, Крокта сделал шаг назад, чтобы самому не попасть в появившийся огонь. Он почувствовал, как лезвие его клинка разрубило Бога войны однако в то же время он интуитивно ощущал, что бой еще не закончен. «Ты хорош!» Прямиком из бушующего пламени вышел бог войны, его шлем слетел, а его плоть была вертикально разрублена прямиком от черепа и до брюшной полости. Однако на месте разреза вместо струящейся крови виднелось горящее пламя. А клан был убит этим ударом, но бог войны вновь собрал это тело воедино, используя пламя войны. Тело было мертвым. Но оно продолжило сражаться, находясь под контролем бога войны. Крокта! Тело разъяренного божества стало пылать еще интенсивней. Теперь бог войны выглядел как сплошная покрытая пламенем фигура. Я тебя признаю! В тот момент что-то полетело к богу войны. Это была стрела, бог войны поднял руку и перехватил ее, после чего попросту переломал: Ты и я, один из нас, должен умереть! Проговорил он. И протянул руку к небу. А затем его и крокто начала обволакивать неизвестная сила. Члены экспедиции и орки, стоявшие вокруг, были отброшены назад. Это была неосязаемая сила, которая сделала недоступной все окружающее пространство. Это была сила бога войны. Они стояли посреди Колизея. И теперь никто, даже другой бог, не мог вмешаться в эту битву. Все присутствующие в этом мире были лишь аудиторией. Интересная способность усмехнулся Крокта. Никто не мог вмешаться в их поединок, осталось лишь неизбежное противостояние одного меча против другого. Они не могли покинуть эту неосязаемую тюрьму, пока один из них не умрет. «Я могу убить тебя? Ты правильно все понимаешь!» Крокта и бог войны посмотрели друг на друга, выражение лица бога войны было размыто из-за пламени, но Крокто с уверенностью мог сказать, что тот улыбается. «Если бы не Серый Бог, я бы сделал тебя своим апостолом!» «А что? Я был бы не прочь следовать за таким парнем, как ты!» «Смертный! Не думай об этом, как о почетной битве!» Произнес Бог Войны, подняв свой меч и щит. «Ты сражаешься, чтобы защитить свой народ!» «Это верно! А мы...» Начал говорить Бог Войны каким-то усталым голосом. Его тело, казалось, дрогнуло, словно меч и щит были для него тяжелым бременем. «А мы боремся за защиту этого мира!» Бог войны крепко сжал меч и щит, после чего рванул вперед. крок хотел было спросить, что значат эти слова, но ему нужно было остановить щит, и он быстро выставил блок. Убийца богов резался в щит, рассеяв по сторонам снопы Искор. «Когра! Больтор!» С оглушительным рёвом два противника бросились друг на друга.